ЭПИЛОГА 6 ЧАСОВ ПОСЛЕ ПОКУШЕНИЯ «Ну что, ты мне расскажешь, как ты его вычислил?» Джимми поставил на стол огромную тарелку с мягкими шоколадными конфетами и принялся уничтожать сладости. даниэль все всё-таки слишком молод. Талантливый мальчик, но горячий. Кое в чем поспешил, как и многие до него». Ульрих посмотрел на светильник через пузатый бокал с бренди и с видимым наслаждением вдохнул аромат. Слишком много стало заговоров, слишком спонтанные, слишком трусливые люди вдруг начали замышлять против власти. Подлость — это не заразные болезни. Предательство, конечно, ширится, если заговорщиков становится слишком много. Но тут группы были не связаны между собой. При этом оставалось четкое ощущение... Что ими кто-то руководит. Явно напрашивался лидер или штаб, который эти заговоры инспирирует и отслеживает. Я стал искать. Я знаю, что самое удивительное. Даже гадать не буду. Вкусные конфеты! Фотов. Шеф тайны службы явно дурачился. Я ничего не нашел. Вообще ничего и никого. Пришлось думать. К счастью, когда Штормхолл внезапно сумел ограбить казну валурийцев, я смог заслать в его окружение надежного человека. И пришел к верным выводам. Ну, почти верным. Первый император сделал большой глоток и стал катать напиток на языке. И где же он там себя выдал? Джимми оторвался от конфет. Слишком идеально исполненный план. Филигранный, без единой осечки. Само совершенство. Не мог его исполнить такой человек, как Штормхолл. Слишком импульсивен и недостаточно опытен. Опять же, те части плана, где однозначно должны были случиться проколы, прошли настолько гладко, что поневоле заставили заподозрить магическую коррекцию. При этом сразу стало ясно, что коррекция очень тонкая и очень мощная, на уровне архимага. А дальше уже дело техники. Растянуть сеть, натолкнуть на нужные мысли, подобрать исполнителя, так, чтобы Даниэль решил, что это он сам этого исполнителя выбрал. А дальше мне осталось только ждать, попутно вычищая измену, казнокрадов и дураков, скопом. А когда ты понял, что Штормхолл уже не Штормхолл? Года три назад, после аферы с армейскими поставками. Именно тогда исчезли с карты несколько партий пироксилина. Настоящий Кристофер, мир его праху, и в мыслях не имел связываться с такими вещами. Сколько бы они ни стоили, скрытно и очень чисто вывести из-под учета такое количество взрывчатки либо к войне, либо к покушению. Первый отслеживал я, второй, понятно, ты. Вот и отследил. Ха -ха -ха. А потом на склад выбрала наша неугомонная парочка. И уж отследила так отследила. «Но почему именно эти двое? Салих и Гринривер?» Джимми подогнул ноги под себя. «Нет, безусловно, они идеальные головорезы. Но использовать их для подобной цели... Они ж кретины, первостепеннейшие!» «Знаешь, Джимми, самая большая проблема идиотов в том, что они не могут понять, что они идиоты. Потому что они идиоты. Это для меня слишком сложная опория Одержимый древним духом, мальчик грустно вздохнул. «Просто поверь, они действительно идеальны. И вот за таких исполнителей надо выпить». Ульрих отсолютовал бокалом. «Кстати, и что теперь будут делать с Ричардом? Он ведь действительно собирался убить Виктора?» О, тут все гораздо интереснее». Ульрих очень неприятно ухмыльнулся. Десять минут после покушения. В центре зала в воздухе висел Ричард Гринривер. Он обугливался в потоках пламени и тут же оживал, пародируя феникса. И что мне с ним делать? Виктор продолжал выпускать потоки пламени, раз за разом запекая неудачливого убийцу. Для начала сожги ему глотку, а то уши болят. Ульрих поморщился. Во, так гораздо лучше, спасибо. Добавил старик, когда Вопль оборвался. Так о чем мы бишь? А да, если хочешь его убить, действовать надо слегка иначе. Если бы он был верен, я был бы мертв. Устало ответил Виктор и задумчиво пошевелил усами. Он предал и спас меня, но я все равно не понимаю ведь среди паладинов не бывает предателей. Среди паладинов никто никогда не совершал предательства, поправил потомка первый император. А это важный нюанс. И что бы ты сделал на моем месте? Взял бы с него клятву и выпнул куда подальше. С душехранителем на пару. У меня как раз есть одна подходящая дыра на юге. Такие люди нужны государству. Как раз к концу практики успеют решить одну старую проблему. Или сгинут. Редкие кадры. Да уж, видел бы ты его лицо, когда я принялся его благодарить за свое убийство. Император Действующий расхохотался и отправил очередной вихрь пламени вожившего Гринривера. Я думал, он прямо здесь и сейчас тронется умом на самом деле. А вообще страшный человек. Не думал, что такие бывают. Старик пожал плечами. «Кадры решают все. Если Гринривер тебе нужен, я сохраню ему жизнь, папа». Последнее слово было произнесено с каким-то глубинным сарказмом. «Я тебе уже больше тысячи лет...» Улерих внезапно осекся. «Впрочем, не только тебе. Сегодня ты второй раз и навсегда потерял правнука. А я...» «Не будем о грустном. Даниэль был славный мальчишка» и многие его идеи. Так, все. это обсудим потом. Хорошо, так тому и быть. Давай мне этого придурка, хватит его поджаривать. Надеюсь, в столице эти двое больше никогда не появятся? Не могу тебе обещать, но дам слово, что все отныне будет согласовано с тобой. И отдай мне ту кобылу, что прислал граф Мелхар. Я давно облизывался. Она всерьез улучшит. «Папа, только избавь меня от очередной лекции по коневодству. И вообще, давай запретим этот варварский обычай зданию. Мы живем в век пара. Может, пора делаться цивилизованнее?» «Вот сначала придумай, как заставить самых именитых разбойников платить все налоги официальным порядком. Тогда и поговорим об этом», — жестко ответил старик. Виктор тяжело вздохнул и поднялся с трона. «Он твой». «Не желаю больше его видеть. Никогда!» Бросил император и покинул зал через центральный вход, не оборачиваясь. Ульрих навис над обнаженным графёнышем, которого император на прощание еще раз обратил горсткой пепла. Графёныш как раз в очередной раз восстановился и открыл глаза. «Мой мальчик, у меня для тебя отличные новости!» Широко улыбнулся Ульрих. Гринривер снова завопил. От ужаса. Сутки после покушения «Правильно ли я вас понимаю, Рейсалех жив и поехал к своей семье?» Ричард ошарашенно таращил глаза, сились овладеть лицом. «И он прибудет обратно через три дня на дирижабле, и мне следует ждать его в порту» а потом совместно дождаться нового назначения и прибыть на место дальнейшего прохождения практики. «Да, я очень рассчитываю, что больше о вас не услышу до самого конца практики. Вы сыграли свою роль в этой дурацкой пьесе. Больше вы мне не нужны». Голос Ульриха был бесстрастен. «Надеюсь, вы не будете задавать мне глупых вопросов?» «Смотря что считать глупым вопросом». — ответил Гринривер севшим голосом. — Это и был глупый. Но самый глупый — почему вы мне ничего не сказали и почему меня использовали? — Я... Спасибо. Я и так понял. — Вот и славно. Прощайте, юноша. — Катитесь в жопу к демонам, дедушка. Зло, но очень тихо ответил Ричард, закрытой двери. Руки его тряслись. За сутки до отравления Рэя Салиха, Рэй, входите. У вас ко мне какой-то вопрос? Первый император изучал бумаги, разложенные на столе. Судя по выражению его лица, авторов бумаг ждал пыточный каземат, самое малое. Скорее, просьба! Вы тогда сказали, что если будут просьбы? Просите, холодно ответил Улерих. Я это. Не за себя, за Ричарда. Отпустите вы его, а? Удивительная просьба, учитывая, кто я и кто Гринривер. Я думаю, у вас есть какие-то резоны? Да вы ж знаете. Прокляли Гринривера. Демон тот. Я тут почитал о проклятиях. Они и так на мозги давят, будь здоров. А если вы на него давить еще раз начнете, он же поклянется душой, что вас уничтожит. Я его знаю. Обязательно поклянется, а я все же душехранитель. Ну и вот, жалко, парня. Он не такой плохой, как кажется. Отставной лейтенант окончательно смутился. Было видно невооруженным глазом, что он, в принципе, не умеет просить начальства о чем-либо. Похвальная забота. В целом свои задачи вы тут почти все выполнили. И исполнение этой просьбы мне ничего не будет стоить. Старик поднял голову и пристально посмотрел раю Салюху в глаза. «Но... я не могу вам обещать, что так будет всегда. Признаться, у меня на молодого человека большие планы. В моей работе очень сложно найти... преемника. Ну, если вы годков через десять 20 о нем вспомните, я думаю, он уже пообтешится и так не будет паниковать. Или мы с проклятием найдем чего сделать» хорошо можете сказать ему что вы на меня надавили и заставили оставить его в покое не если я так ему скажу и вы действительно оставите его в покое он же потом мне одежду чистить начнет а потом окончательно свихнется от противоречий рэй отрицательно покачал головой леррих скривил губы в подобие улыбки хорошо я сам его проинформирую и рэй Да, сэр. Не знаю, говорит ли вам Ричард или нет, но вы превосходно справляетесь со своей работой. За пять дней до покушения. Что? От вопля Улериха стены пошли трещинами. Испуганные дознаватели вжались в вкладку и слегка расплющились. Рей Саллих вылез из холодильника и поинтересовался, долго ли ему нужно будет из себя изображать мертвеца. Я слегка растерялся и отпустил его на побывку домой, под свою. Это я и в первый раз услышал. Олерих поднялся из-за стола и упер горящий взгляд в проштрафившихся подчиненных. — То есть вы, два дегенерата, даже тут жидко обгадились? С обычным отравлением? Вы хоть кровь его взяли? — Да. Дознаватель с бесстрастным лицом, которое сейчас пошло натуральными трещинами, преданно ел глазами начальства. «Там уйма мутаций. Изменения в метаболизме очень серьезные. Наш состав его не убил, а ввел в подобие летаргического сна. Мы не знаем, как такое возможно». «Так, джентльмены, сейчас я засуну вас в такую задницу, что вы даже и не знаете подобные глубины». И только тот факт, что пациент и впрямь попался аномальный, сохраняет вам сейчас жизнь. Точнее, то, что вы ею называете. Но я вам эту псевдожизнь все-таки капитально усложню. Мне позарез нужна одна вещь, которую оставила в горах на юге. И вы туда отправитесь. Немедленно. Только рапорта напишите. Подробные. Что там за мутации, в каких органах? И какие составы он там жрал? «Детальный анализ с возможными перспективами применения. Это-то вам доступно?» «Так точно, шеф! А может, мы его...» «Ни в коем случае! Запрещаю!» «Если хоть волос упадет с его головы...» Первый император натурально шипел. «Заставлю сожрать свои филактерии! Ясно?» «Слава богам, он и так лысый!» Обрадованно пробормотал второй дознаватель. А добираться вы, голуби мои, будете пешком. Пробежитесь. Маги смерти вы или кто? Запрещаю вам пользоваться транспортом до момента, пока не добудете цель задания. Еще вопросы, господа? Или, может, благословить вас на дорожку? Сутки спустя после покушения Ричард присел на гранитную тумбу набережной, и попытался раскурить трубку трясущимися руками на императорскую резиденцию он старался не смотреть один вид этих строений вселял в молодого человека нелюдскую тоску он мечтал как можно скорее оказаться как можно дальше от столицы именно в этом ему в ближайшие дни было отказано и осознание его противоречия давило похлеще виселичной петли Молодой человек в сутане храмового настоятеля, кажется, соткался из воздуха. Ричард вздрогнул и, чертыхнувшись, просыпал спички на мостовую. «Сэр Ричард?» — вежливо поинтересовался незнакомец. «Вы знаете, что в столице бесследно исчезают люди?» — ответил Графеныш вместо приветствия. Собственный страх приводил молодого человека в бешенство. «Меня зовут Эдриан» и я представляю коллегию светлых культов нашей благословенной столицы». Служитель Света протянул простую белую визитку. «И что от меня надо светлые светлой Ричард дёрнул щекой. Последние дни он постоянно это делал. Врачи называют подобное состояние нервным тиком. «До нас дошли слухи, что вы оказали милость брату Джастину, настоятелю внутренней часовни, и осветили храм». Так словно его посетил аватар божества. В голосе служителя прозвучали экзальтированные нотки. «Был такое. А брат Джастин рассказывал, как именно мы это сделали. Вы, брат Джастин, сказал, что вы пожелали сохранить это в тайне. Мы уважаем ваше право на молчание. Но коллегия уполномочила меня смиренно просить вас оказать милость и осветить главный городской храм. И что? «На колени встанете в молитвенной просьбе!» Ричард, все же совладав со спичками, глубоко затянулся ароматным дымом. Служитель лишь молча опустился в молитвенную позу и коснулся лбом брусчатки. Гринривер снова затянулся. На губах его появилась кривая усмешка. «Хорошо, я могу попробовать. Но ничего не обещаю. А брат Джастин случайно не говорил, что мои методы...» могут отличаться от общепринятых. Брат Джастин что-то говорил подобное. При этом его глаза источали истинный свет. Он уверовал, и... Голос служителя можно было различить лишь с большим трудом. «Значит, сделаете все, что я скажу?» Ричард поднял колено преклоненного настоятеля с пола и принялся отряхивать его сутану. Если бы рядом был Рейсалих, он бы дал несчастному совет немедленно прыгать в реку, и пытаться уйти под водой. Истинно так. Это отлично. Это просто отлично. К Ричарду стремительно возвращалось хорошее настроение. Но сразу скажу, ничего не обещаю. Все же брат Джастин и прихожане храма истово молились, и... Мы знаем, что боги не всегда откликаются. В нас живет надежда. Гринривер оглушительно свистнул, привлекая внимание возницы. «Куда желает отправиться благородный сэр?» «В бордель. В лучший бордель этого города». Ричард закинул в карету саквояж из человеческой кожи, костяную трость и своего невольного спутника. «На...» — жалобно проблеял Эдриан. «Нам нужны грешницы. Ведь только они могут истово каяться. Поверьте мне, я эксперт». Ричард возбужденно махал руками и кинул золотой извозчику, чтобы тот гнал как можно быстрее. «Хорошо, сэр, я...» «Кстати, Эдриан, у меня к вам вопрос. Как у святого человека к святому человеку?» Ричард развалился на мягкой подушке, как на диване. «Все, что в моих силах, сэр. Не подскажете, где тут можно купить кокаин?» Ричард снова был счастлив. Монах стер пот с лица рукавом. Такого духовного опыта у него еще в жизни не было. С вечеряющих небес послышался тяжкий вздох. Конец второй книги. Текст читал Олег Кейнс.